Глава 11. Сладостных ароматов Сан-Сальваторе уже было бы достаточно, чтобы здесь воцарилось согласие. Они проникали в гостиную благодаря цветам, которыми была усажена крепостная стена. Здесь они встречались с ароматами цветов, которыми была уставлена гостиная, и миссис Уилкинс почти что видела, как они обмениваются ангельскими поцелуями. Но кто может гневаться в этом средоточии нежности? Кто может в присутствии этой щедрой красоты оставаться жадным, эгоистичным, раздражительным в самой лондонской из лондонских манер? Как оказалось, миссис Фишер могла. А ведь здесь столько красоты, что ее с избытком хватит на каждого. Так какой смысл пытаться запереть хоть сколько-то этой красоты в личный уголок? И все же миссис Фишер попыталась И отгородила красоту исключительно для собственного пользования. Что ж, после пары дней, проведенных в невероятной атмосфере сан сальваторы она преодолеет это в себе. Неизбежно преодолеет. Миссис Уилкинс была в этом совершенно уверена. Но пока миссис Фишер и это совершенно очевидно, даже и не приступила к преодолению. Она стояла и глядела на них с Роу с выражением весьма похожим на злость. Злость. Невероятно. «Старые, глупые, выматывающие лондонские чувства», — думала миссис Уилкинс, чьи глаза видели лишь светлые лабзания, которыми была полна комната, при этом миссис Фишера не окутывали столь же щедро, как и их с Роуз. «Вам не нравится, что мы здесь?» — сказала миссис Уилкинс, вставая и в своей обычной манере сразу же говоря правду. «Почему?» «Я предполагала, вы поняли», — сказала миссис Фишер, опираясь на трость, «что это моя комната». «Вы имеете в виду из-за фотографий?» сказала миссис Уилкинс. Миссис Арбатнут, удивившись и слегка покраснев, тоже встала. «Из-за пищи бумаги?» ответила миссис Фишер. «На бумаге мой лондонский адрес. И ручка!» Она указала на ручку, которую по-прежнему держала миссис Уилкинс. «Ах, так она ваша! Извините!» сказала миссис Уилкинс, кладя ручку на стол. И с улыбкой добавила, что этой ручкой она только что писала весьма приятные вещи. «Но почему?» — спросила миссис Арбатнут, которая оказалась неспособной принять правила миссис Фишер без хотя бы слабого сопротивления. «Мы не имеем права здесь находиться. Это гостиная?» «Здесь имеется другая», — ответила миссис Фишер. «Вы с вашей подругой не можете сидеть сразу в двух гостинах. И поскольку у меня нет намерения беспокоить вас в вашей, не понимаю, почему вы можете беспокоить меня в моей». -Ну почему?» — снова начала миссис Арбатнут. «Это вполне естественно!» — прервала ее миссис Уилкинс, потому что Роуз выглядела упрямой, а потом повернулась к миссис Фишер и с милейшей улыбкой сообщила ей, что хотя делиться с друзьями довольно приятное занятие, она в состоянии понять, что миссис Фишер все еще не избавившаяся от принятых на принцу Уэйлз» террас взглядов на жизнь, ничем делиться не хочет, но что она непременно через какое-то время избавится от подобных взглядов и станет чувствовать себя совершенно иначе. «Скоро вы сами захотите делиться», — как бы приободряя ее добавила миссис Уилкинс. «Вы даже сможете попросить меня воспользоваться вашей ручкой, если увидите, что я не захватила своей». Миссис Фишер была настолько потрясена этой речью, что чуть не вышла из себя. Чтобы эта убогая молодая особа из Хампстеда разговаривала с ней столь покровительственно, в совершенно неприличной уверенности, что она, миссис Фишер, скоро станет, видите ли, лучше. Это заявление потрясло ее так сильно, как она ни разу не была потрясена со времен, когда впервые узнала, что мистер Фишер совсем не такой, каким ей казался. Нет, миссис Уилкинс определенно надо осадить и поставить на место. Но как? В ней была какая-то невероятная невозмутимость. В данный момент, например, она улыбалась таким видом, будто не сказала ничего неслыханно наглого, и лицо ее не было омрачено ничем. состоянии ли она вообще понять, что ее ставят на место? Если не понимает, если она слишком толстокожая, то что тогда? Тогда ничего не остается, кроме как всячески ее избегать, За исключением тех ситуаций, когда дело касается ее собственной, миссис Фишер, гостиной. «Я старая женщина», — сказала миссис Фишер. «И мне нужна собственная комната. Из-за трости я не могу бродить, где попало. А если я не могу ходить, я должна сидеть. И почему я не могу сидеть в тишине и покое?» На что намекала вам еще в Лондоне. Если кто-то все время будет сюда входить, выходить, болтать, оставлять двери открытыми, то тем самым вы нарушите соглашение, по которому я должна быть в покое». «Но у нас не было ни малейшего намерения», — начала миссис Арбатнут, и миссис Уилкинс снова ее прервала. «Мы только рады, что эта комната делает вас счастливой. Мы просто об этом не знали. Только и всего. Мы не станем сюда заходить, по крайней мере, пока вы нас не пригласите. А я предполагаю...» И она приветливо глянула с высоты своего роста на миссис Фишер. «Что это скоро произойдет?» И она, забрав свое письмо, взяла миссис Арботнот за руку и повлекла ее к двери. Но миссис Арботнот уходить не хотела. Она, мягчайшая из женщин, была полна странным и явно не христианским желанием остаться и бороться. Нет, конечно, не буквально и даже не с помощью агрессивных слов. Нет, она хотела только урезонить миссис Фишер и сделать это вежливо. Она чувствовала, что необходимо что-то сказать, что она не может позволить, чтобы к ней относились как к школьнице, чтобы ее выгоняли, как могла бы выгнать за дурное поведение директриса. Однако миссис Уилкинс твердо направляла ее к выходу, и Роуз в очередной раз подивилась уравновешенности мягкому и спокойному темпераменту Лотти, той, которая в Лондоне была просто комком нервов. С того момента, как они очутились в Италии, именно Лотти стала казаться старшей. Она определенно была очень счастлива, пребывала в настоящем блаженстве. Неужели счастье обладает такой защитной силой? Неужели оно делает человека таким непоколебимым и мудрым? Роуз и сама была счастлива, но все-таки не в такой степени. Совершенно очевидно, не в такой, потому что она не только хотела сразиться с миссис Фишер, но ей нужно было еще кое-что, кое-что помимо этого восхитительного места, чтобы завершить картину. Ей нужен был Фредерик. Впервые в жизни она была окружена совершенной красотой. Ее единственной мечтой было показать ему эту красоту, разделить ее с ним. Ей был необходим Фредерик. Она тосковала по Фредерику. «Ах, если б только, если б только Фредерик!» «Бедная старушенце, сказала миссис Уилкинс, мягко закрывая двери, отделявших от одержанной миссис Фишер победы. «Даже представить невозможно. В такой день!» «Весьма грубая старушенце, сказала миссис арботнот «Это у нее пройдет. Жаль, что мы решили посидеть в ее комнате». «Это самая красивая комната!» — сказала миссис арботнот «И она не ее!» «Ух, здесь полно места, всем хватит. А она такая несчастная старуха. Да пусть забирает себе эту комнату, какая разница?» И миссис Уилкинс сказала, что собирается сходить в деревню, поискать почтовое отделение и отправить письмо Меллершу. Рос пойдет с ней?» «Я вот тут думала о Меллерше», — сказала миссис Уилкинс, когда они друг за дружкой спускались по узкой зигзагообразной дорожке, той самой, по которой поднимались накануне ночью. Она шла впереди... Миссис Арбатнот, и теперь это казалось совершенно естественным, следовала за ней. В Англии все обстояло наоборот. Лотти, робкая, нерешительная, молчаливая, кроме тех моментов, когда вдруг взрывалась невразумительными речами, всегда следовала за спокойный, разумной Роуз. «Я вот тут думала о Мелерше, повторила миссис Уилкинс, обернувшись, потому что решила, что Роуз в первый раз ее не расслышала. «Неужели?» — ответила Роуз с легким неодобрением в голосе поскольку ее опыт общения с Меллершем не оставил приятных воспоминаний. Она обманула Меллерша, поэтому он ей не нравился. Она не осознавала, что именно в этом крылась причина ее неприязни и полагала, что все дело в том, что он не особо отмечен Божьей благодатью. И тут же упрекнула себя в высокомерии. Так думать нехорошо, неправильно. Несомненно, муж лоти куда ближе к Господу, чем она сама. И все же он ей не нравился. «Я вела себя, как настоящая стерва», — сказала миссис Уилкинс. «Что?» — переспросила миссис Арбатнут, не веря своим ушам. «Ну, уехала, бросила его одного в этом кошмаре, а сама наслаждаюсь в раю. А он ведь сам собирался отвезти меня на Пасху в Италию. Я об этом говорила?» «Нет», — коротко ответила миссис Арбатнут. Она не поощряла разговоров о мужьях. Стоило Лотте начать что-то говорить о своем супруге, как она тут же меняла тему. Один муж вел к другому мужу, что в разговорах, что в жизни, она не могла и не стала бы говорить о Фредерике. И никогда о нем не упоминала. Достаточно было самого факта его наличия. А Меллерше-то говорилось и не раз, поскольку он пытался помешать их предприятию. Но миссис Арбатнут внимательно следила за тем, чтобы удерживать его в означенных пределах. «Да, собирался», — подтвердила миссис Уилкинс. «Никогда в жизни ничего подобного не делал, и я была в ужасе». «Только подумать, как раз когда я собралась сама сюда ехать!» Она приостановилась и посмотрела на Роуз. «Да», — протянула Роуз, пытаясь придумать, чтобы такое сказать. «Теперь понимаешь, почему я назвала себя стервой? Он планировал отпуск в Италии со мной, а я планировала отпуск в Италии без него. Думаю», — произнесла она, внимательно глядя на Роуз, «у Меллерша есть все причины злиться и обижаться». Миссис Арбатнут была поражена. Невероятная скорость, с которой буквально на глазах час от часу Лотти становилась все более разумной и самоотверженной, приводила ее в замешательство. Она превращалась чуть ли не в святую. Вдруг с теплотой заговорила о Меллерше. Том самом Меллерше, о котором она еще сегодня утром, когда они сидели, свесив ноги в воду, говорила, что он растаял где-то там в дымке. Но то было утром, а всего лишь после ланча лоти уже вернула его из дымки и даже написала ему, судя по всему, довольно пространное послание. Прошло еще несколько минут, и она уже объявляет, что у него есть все причины злиться и обижаться на нее, и что она вела себя, слово довольно необычное, однако выражающее истинное раскаяние, как стерва. Роуз потрясенно смотрела на нее. «Если дело пойдет такими темпами, то скоро над ней высияет нимб, впрочем, уже высиял» как мог бы подумать каждый, не догадывающийся, что это пробивающийся сквозь листву свет играет на ее рыжеватых волосах. Судя по всему, в Лотте вселилось огромное желание любить и дружить. Любить всех, дружить со всеми, стремление к чистой добродетели. Собственный же опыт говорил Роуз, что добродетель — то состояние, когда чувствуешь себя добродетельной, достигается не иначе, как через труды и боль. Чтобы достичь этого состояния, требуется время — И на самом деле никто никогда его и не достигает, разве только на какие-то краткие мгновения. Путь к нему требует невероятной самоотдачи, и усеян этот путь сомнениями. А Лотти пронеслась по нему во весь опор. Да, она не избавилась от своей порывистости, подумала Роуз. Просто это качество приняло другое направление. И сейчас она в едином порыве превращается в святую. Может ли кто-то так стремительно обрести добродетель? И не последует ли за этим... «Столь же стремительная реакция!» «Я бы не была в этом так уверена», — осторожно сказала Роуз, глядя сверху в сияющие глаза Лотти. Спуск был крутым, и Лотти стояла значительно ниже нее. «Но я уверена в этом. Я так ему и написала». «Да, но только сегодня утром...» «Все здесь», — прервала ее Лотти, с удовлетворением постучав по конверту. «Что, вообще все? Ты имеешь в виду по поводу объявления и моих сбережений?» «Нет, пока об этом я не писала. Расскажу сама, когда он приедет». «Приедет», — повторила за ней Роуз. «Я пригласила его к нам». Роуз только и могла что молча смотреть на нее. «Это меньшее, что я могла сделать. К тому же, только погляди», — и Элотти взмахом руки охватила окрестности, «не делиться всем этим отвратительно». Да, я повела себя как стерва, когда уехала и оставила его, но ни одна стерва не может быть такой стервозной, чтобы не попытаться пригласить Меллерша приехать и тоже насладиться всем этим. Элементарная порядочность требует, чтобы он тоже получил хоть какое-то удовольствие от моих накоплений. В конце концов, он предоставлял мне кров и кормил меня все эти годы. Нельзя быть такой неблагодарной. И ты полагаешь, он приедет? «О, надеюсь!» — со всей серьезностью ответила Лотти и добавила. «Бедняжечка!» Роуз почувствовала, что ей надо присесть. «Это Меллерш, бедняжечка? Тот самый Меллерш, который еще несколько часов назад был лишь смутным воспоминанием?» На повороте дорожки стояла скамейка, и Роуз подошла к ней и села. Она хотела перевести дыхание, выиграть время. Если бы у нее было время, она придумала бы, как перехватить стремительную Лотти, остановить ее, прежде чем она совершит то, о чем впоследствии может пожалеть. мелерш в Сан-Сальваторе?» Мелерш, от которого Лотти совсем недавно так рвалась сбежать?» «Я так и вижу его здесь!» — объявила Лотти, словно отвечая на ее мысли. Роз взглянула на нее с искренним беспокойством. «Каждый раз, когда Лотти этим убежденным тоном заявляла «я так и вижу», ее видения сбывались». Следовательно, видение с мистером Уилкинсом тоже может воплотиться. «Очень жаль», — тревожно сказала Роуз, — «но я тебя не понимаю». «И не пытайся», — ответила с улыбкой Лотти. «Но я должна, потому что я тебя люблю». «Дорогая моя Роуз!» — лоти наклонилась и нежно поцеловала подругу. «У тебя все так быстро меняется», — сказала Роуз. «Я за тобой не поспеваю. Я не понимаю. Так же было и с Фридер...» Она с испугом оборвала себя. «Вся идея нашего путешествия», — продолжила она, потому что Лотти вроде и не заметила ее оговорки, «состояла в том, чтобы уехать ото всех, разве не так? Вот мы и уехали. И вот прошел всего лишь день, а ты уже пишешь тем самым людям, от которых...» Она умолкла. «Тем самым людям, от которых мы хотели уехать», — закончила за нее Лотти. «Совершенно верно. Это кажется идиотски нелогичным, но я так счастлива, мне так хорошо...» Я чувствую себя такой немыслимо цельной. Это место... О, здесь я переполнена любовью!» Она умолкла и посмотрела на подругу, словно удивляясь самой себе. Роуз минутку помолчала, а потом спросила. «И ты полагаешь, что это место также подействует и на мистера Уилкинса?» Лотти рассмеялась. «Не знаю, но даже если не подействует, то здесь столько любви...» что в ней могут утонуть 50 мистеров Уилкинсов, как ты его называешь. Главное, чтобы кругом была любовь, море любви. Дома мне казалось, что важно, кто любит, сколько любит. Я словно какая-то скупердяйка. Все подсчитывала, все взвешивала. Была чудовищно одержима справедливостью. Как будто справедливость хоть чем-то отличается от мщения. Только в любви есть смысл. Дома я не любила Меллерша, если только он не любил меня в ответ. Сколько он любит, столько я люблю. А если он не любит, то и я тоже, чтобы по справедливости. Ты представляешь? И в доме было так все скупо, так душно. Роуз не знала, как на это отреагировать. Она пребывала в растерянности. Среди прочих странных эффектов, которые Сан-Сальваторе произвел на Лотте, был еще один. Ее стремительно меняющаяся подруга вдруг начала употреблять грубые словечки. Стерва, скупердяйка. В Хампстаде такого от нее было не услышать. И вообще, для Хамстеда это было чересчур. То есть и в словах Лотти вырвалась на свободу. О, как бы ей хотелось, как бы ей хотелось, чтобы она сама могла написать мужу «приезжай». Союз Уилкинсов, каким бы чванливым ни был Меллерш, а он казался Рос чеванливым и напыщенным, был более естественным и здоровым, чем ее брак. Лотти могла написать Меллершу и получить ответ, она написать Фредерику не могла потому что слишком хорошо знала. Он бы не ответил. Ну, или мог бы ответить, торопливо, небрежно, самим почерком демонстрируя, как для него это неинтересно, но при этом с обязательной формальной благодарностью за письмо. А это еще хуже, чем не получить никакого ответа, потому что сам почерк и написанное им на конверте ее имя ранили ее сердце. Слишком уж напоминало это ей письма их первых совместных дней, письма, в которых он сетовал на разлуку, Письма, полные любви и тоски. И увидеть так похожий на прежний конверт, открыть его и прочесть. «Дорогая Ро, спасибо за письмо. Рад, что ты хорошо проводишь время. Не торопись обратно. Сообщи, если тебе нужны еще деньги. Здесь все в порядке, твой Фредерик». Нет, это было бы невыносимо. «Вряд ли я сейчас пойду с тобой в деревню», сказала она, поднимая на лотте вдруг затуманившиеся глаза. «Посижу здесь, подумаю». «Хорошо», — сказала Лотти и побежала вниз по дорожке. «Но не стоит слишком долго задумываться», — бросила она через плечо. Поскорее напиши и пригласи его». «Пригласить кого?» — спросила пораженная Роуз. «Твоего мужа».